Глава 8. Вермахт идет на юго-восток. Ненадолго. Еще недавно, в июле 1940-го, для Германии все было хорошо и даже замечательно. Европа была покорена. Испания соглашалась вступить в войну на стороне оси. Балканские государства наперебой заверяли руководителей Рейха в своей лояльности. Советы осторожно поглядывали, не вступит ли и им в число победителей. И вдруг все разом рухнуло. Декабрь вообще скверный месяц. А уж декабрь 40-го был для Германии архискверным. Итальянцы проиграли везде, где только смогли проиграть. Там, где теоретически этого сделать не могли, проиграли тоже. И продолжали проигрывать все время, пока германский генштаб спешно разрабатывал планы по их спасению. Балканский котел вскипел, и теперь Германии надлежало либо крепко держать его крышку, либо убавить огонь. Но поскольку дровами для этого огня распоряжался Черчилль, большая война в этом европейском захолустье была неизбежна. Всё же, прежде чем воевать, надо было уладить проблемы политическим путем, Там, где это было еще возможно.